Глава 15. После новой победы организаторы перестали выставлять против меня нижить. А вместо неё на арену вышло существо, которое может существовать исключительно в рамках божественного лабиринта. Больше всего мой новый противник напоминал мускулистого волка размером с тегловую лошадь. Его мех был угольно-чёрным, и, кажется, сквозь него мелькали огненные прожилки, а глаза пылахали красным, едва сдерживаемым огнём. Адское гончие во всей красе. И где только достали подобную тварь? С костяными гончими-то я сталкивался, и они сами по себе были довольно опасны, а это уже немного другой вид, который обитает, как правило, в более жарких локациях. Всё же огонь был их стихией, в которой им очень комфортно жить. У этой усы себе даже был виден железный ошейник и обрывок цепи, которая, похоже, раньше удерживала гончую на месте. Ещё один плюс в копилку тайны, связанной с тем, как именно всех этих существ доставляли сюда. И всё это только ради шоу? Очень сомнительно. Но правда, со слов остальных ребят, такое практикуется повсеместно, и это сбивает всю теорию заговоров. Повезло, что гончая в этот раз была всего одна, а то стаи, и они действуют очень умело, заставляя противника заходить в ловушку, расставленную другими членами стаи. А так всего одна, но очень уж крупная особь, которая еще и голодным взглядом смотрит на меня, будто примиряется, с какого кусочка начать меня пробовать. Вот и не скажешь после этого, что подобного рода хищники не являются разумными в полной мере. Уж больно целенаправленным был гастрономический интерес у этой черной собачки. Может, это вообще вожак? Или почти добравшийся до статуса зверехранителя? Если последнее, то есть неплохие шансы после победы заполучить ядро зверя. И это всего третья так называемая волна зверей, которую мне необходимо преодолеть, чтобы добиться в этом чего-то большего, чем на турнире моего ранга. Гончия продолжала медленно двигаться и скалить свои острые, будто наточенные зубы, а из пасти вырвались из очки пламени. Тоже мне огнемет ходячий. Впрочем, весь мой скепсис был моментально разрушен, когда гончая действительно полыхнула пламенем. Да еще так быстро, что не будь я готов в любой момент рвануть назад, то попросту сгорел бы. Чудесно! Просто замечательно! Уходил я из-под атаки не просто так, но еще и заходя в бок этому существу, чтобы прямо на бегу метнуть иглы в крупное тело гончей. Пусть я и не обладал никакими техниками, способными мне помочь на дистанции, но за время нахождения у безымянных я наловчился метать всё, что попадает под руку. А уж с техникой стремительного лезвия, если её вовремя применить, то промахнуться мимо цели довольно сложно. Другое дело, что сама цель может двигаться быстрее, чем я рассчитываю, и тогда я точно промахнусь. Но всё же моя точность была достаточно хороша, чтобы не проверять, попал ли я в цель». Мой биг продолжался, но всё из-за того, что меня продолжал преследовать огонь. Когда иглы попали в тело Гончей, она на миг прервала свой напор, но всего на миг. Всего этого было недостаточно, чтобы остановить живущего в самом огне зверя. Энергия, текущая внутри этого существа, была сильнее выплеска моей духовной энергии. Да, она начала замедляться под воздействием моей ядовитой в данный момент энергии, но всё-таки недостаточно, чтобы значительно ослабить эту чёрную собаку. И тем не менее, несмотря на опасность ситуации, я не мог не восхищаться хищной грацией адской гончей. В этом было что-то такое, что заставляло душу трепетать, как от страха, который подавлялся благодаря множеству тренировок, так и от желания победить столь сильного зверя, доказать, что я сильнее этой угрозы и способен на большее. Может это желание отчасти ведёт всех покорителей лабиринта дальше. заставляет их искать все большую опасность, чтобы проверить себя и свои возможности, чтобы через испытания стать сильнее. Делает их теми, кто они есть — истребители монстров. И не важно, что действительно ведет их. Желание славы и богатства или месть за разрушенную жизнь во время прорыва зверей лабиринта — Причин может быть множество, и они могут пересекаться друг с другом, но главным всё равно остаётся борьба с существами, которых человечество до появления божественных лабиринтов могло представить только в сказках, да в рассказах на ночь. Больше не надо было придумывать страшные истории, ведь монстры перестали быть лишь плодом фантазии и буйного воображения. К моему счастью, запал пламени угончей имел свой предел. Либо ей нужно было накопить энергию для повторного использования, либо она не могла использовать эту технику непрерывно. Главное же, что меня перестали поливать огнём, и я наконец-то мог приблизиться к зверю лабиринта. Правда, как приблизился, так и пришлось уходить в сторону от удара хвоста на манер хлыста, который ударил по тому месту, где я только что был. А уж с учётом того, что хлыст ещё был в огне и весь в каких-то острых отростках, то получил бы я не слабо, даже несмотря на все укрепления организма. Очень сомневаюсь, что чешуя сможет с подобным справиться, а проверять на практике такое себе удовольствие. И всё же, после залпа пламени, огонь, который вырывался из тела адской гончей, стал менее интенсивным. Это в свою очередь позволило мне оказаться как можно ближе к этому существу, без опаски сгореть, просто стоя рядом. Пора обманных перемещений. из-за чего зверь, не удержавшись, бросается в погоню, и вот я вновь оказываюсь сбоку и наношу несколько ударов в бок псу, полагаясь на те знания, что у меня были о костяных гончих. Да, принцип существования этих двух видов разный, но в целом структура их тел была схожей, и я надеялся, что с энергетикой происходит то же самое. Ну а если даже ошибусь, то всё равно влитая мной энергия позволит мне лучше ощутить энергетическую структуру адской гончей, а значит, я получу понимание, куда лучше ударить, чтобы закончить этот бой. Мои предположения отчасти оказались правильными, так как после моих ударов гончая стала прихрамывать на одной из лап, но не сильно обращала на это внимание, увлечённая погоней и завёрткой добычей. Видимо, часть энергоканалов, по которым я бил, у костяных и адских гончих проходит одинаково, Ещё несколько таких ударов, и Гончая двигается уже не так резко, но продолжает всё так же тупо гнаться за мной, не обращая на эти неудобства никакого внимания. Для меня же главным было добиться снижения её скорости. Пусть моя техника шагов и позволяла передвигаться намного быстрее обычного бега, но всё-таки она не была мгновенной. Да и надо было правильно её использовать, чтобы не навредить самому себе. Так что то, что мой противник замедлился, было как раз необходимо, чтобы закончить этот бой. Вот гончая резко остановилась, и я, не ожидая ничего хорошего от этого, направил энергию в ноги, чтобы мгновенно применить технику шагов, уходя из-под удара. И мои предположения полностью подтвердились, когда вместо струи пламени адская гончая стала плеваться с густками пламени, причем делала это с таким отвратительным звуком, будто ее тошнит. Правда подумать об этом мне предстояло позднее, а сейчас я прикладывал все силы, чтобы не попасть под удар. С учётом же того, что ещё до этого гончий подожгло значительный кусок земли на арене, моя манёвренность была сильно ограничена. Во время своих передвижений я следил за гончим и смог уловить тот момент, когда задержка между плевками огнём становилась всё больше. Черношерстный волк постепенно выдыхался, и это давало мне шанс. Я, в отличие от него, пока что не использовал каких-то затратных по энергии техник. Очередной плевок огнём, и я уже не ухожу от зверя-лабиринта, а наоборот направляюсь к нему, пусть и не по прямой. Я ещё опасался, что адская гончая сможет мне чем-то ответить, но проскочив ещё два таких плевка, я убедился, что был прав. Резкий рывок вперёд, и вот я оказываюсь на загривке гончей, вцепившись в горячую цепь от ошейника. Благо руки были в перчатках, а кожа мгновенно покрылась чешуёй, которая спасла меня от ожугов. Гончая только стала поворачиваться в мою сторону, а я уже воткнул ей в голову через ухо нож и дополнительно выпустил импульс духовной энергии, которая устроила кавардак в голове этого монстра. Подобное её окончательно добило, и зверь конвульсивно дёрнувшись всем телом, так что я едва не слетел с него, рухнул на землю. Только какое-то смутное ощущение подсказывало мне, что в этот момент необходимо оказаться как можно дальше от гончей. И я, уже находясь в 3 метрах от неё, увидел, как на мгновение тело адской гончей вспыхнуло пламенем, которое тем не менее так же быстро опало. Вот только земля рядом с ней прямо трещала от жара. Боюсь даже представить, что было бы со мной, если бы я не доверился своему чутью. Ещё раз убедившись, что зверь лабиринта был действительно мёртв, я поспешно сел в позу для медитации. Эта схватка потратила больше сил, чем мне хотелось бы. Необходимо было как можно быстрее восстановить потраченную духовную энергию, насколько это вообще возможно за короткий промежуток времени до нападения следующего зверя. Так что я оставил без внимания действия работников этого турнира, то как они выносили гончую и как выравнивали землю. Самое главное, что когда должен был начаться следующий бой, я более-менее восстановился, а сама арена предстала передо мной в первозданном виде. Будь иначе, то условия сражения со следующей волной монстров точно изменились бы, и тогда это были бы не равные условия среди участников, на что я втайне надеялся. Мне не очень хотелось прыгать между свободными пятачками земли, которые ещё не повредили новые звери, выходящие против меня. Но так любой неудачный шаг может очень плачевно закончиться для меня. Приятно, что об этом моменте ты уже подумали и восстановили арену прежде чем начинать новый бой. А вот следующие мои противники у меня вызвали лишь отвращение. Никогда не любил всяких жуков и прочих насекомых, начиная от мерзкого внешнего вида, заканчивая тем, что энергетическая структура у каждого из жуков различалась. Это у зверей есть шаблоны, а вот насекомые в этом плане крайне разнообразны. И вот сейчас против меня выходил пусть и знакомый мне по описаниям из библиотеки Школы Безымянных, но довольно мерзкий монстр. Достаточно крупный, чтобы его пищей мог стать и человек. Шесть многосуставных ног, благодаря которым это существо может очень быстро взрываться в землю и прокладывать целую сеть тоннелей, куда и утягивала свою жертву. Длинное продолговатое тело, разделённое хитиновой бронёй на сегменты. Ну и, конечно, самое опасное это жвала, с которых подаёт густая и вязкая слюна. Но важным моментом было то, что она очень ядовита и парализует свою жертву, чтобы потом эта тварь могла спокойно приступить к пиру. Добыча же при этом всём будет прекрасно ощущать и жить, пока не затронут жизненно важные органы. Мерзкое существо и мерзкая судьба ждёт тех, кто попадёт в его лапы. Против меня вышли сразу пять громадных жуков, которые в каталоге зверей лабиринта имели название «Енкет». Да, это еще во время прочитывания привлекло мое внимание, так как обычно монстрам, встреченным в лабиринте, давали более простые имена. Но, похоже, кто-то захотел выделить этих существ. Но это все сейчас не важно. Мне предстояло сразиться сразу с пятью мерзкими существами, и чувствую, это будет не так легко, как хотелось бы.